Глава 2 Случайная встреча. Гвозди семи отверстий на три осени хранили один секрет. Секрет, о котором знал только Джоу Цзышу, и он собирался унести эту тайну с собой в могилу. Если вбить все семь гвоздей одновременно, их воздействие проявится немедленно. Такой сильный мастер, как Джоу Цзышу, успел бы покинуть императорский дворец, но все равно превратился бы в беспомощную груду парализованной плоти недалеко от ворот. Секрет заключался в том, чтобы вбивать по одному гвоздю каждые три месяца, позволяя организму привыкнуть к действию яда. Смерть спустя три года оставалась неизбежной, но этот метод, по крайней мере, сохранял половину внутренней силы, а также способность говорить и двигаться, как раньше. Существенным недостатком была адская и мучительная, пробирающая до костей боль, которую Джоу Дзышу терпел уже 18 месяцев. Поговаривали, что подобная пытка может свести с ума, но Джоу Дзышу с радостью отметил, что слух был необоснованным. Мало того, оставаясь в здравом уме, он пребывал в необычно превосходном настроении, чего давно за собой не помнил. Он был счастлив и умиротворен. Те, кто покидали Танчуан, навсегда оставались под наблюдением. Каждое движение этих людей, сведения о том, кем они были, где жили, как умерли и под каким камнем похоронены, все подробно отслеживалось и записывалось. Организация походила на гигантскую паутину, из которой невозможно вырваться, пока последний вздох не слетел с губ. Но Джоудзишу не был обычной пешкой. Он принес полжизни в жертву Танчуану и за это время приобрел несколько надежных союзников. Кроме того, он обладал многими навыками. Возведенный в ранг главного шпиона самим императором, Джоудзи являлся превосходным мастером боевых искусств и гением маскировки. Если он желал скрыться, ему это удавалось в мгновение ока. Таким образом, самая страшная тень императорского двора просто испарилась с лица земли. А в Дзяньху появился веселый, потрепанного вида странник с соломинкой в зубах, который распевал народные песни «Путешествие верхом на старой кляче». Он стал первым, кто смог ускользнуть из раскидистой паучьей сети, В своих странствиях Джоу носил на лице маску, неотличимую от человеческой кожи, невзрачный облик, без капли изысканности, и осунувшимися щеками, и тошнотворными пигментными пятнами. На первый взгляд этот образ мог показаться чересчур болезненным. Но во время привала на берегу Джоу свежим взглядом посмотрел на свое отражение в реке, и заключил, что нездоровый внешний вид идеально соответствует его реальному состоянию. Поэтому своей работой он был полностью удовлетворен. Парчевое облачение главы Тэнчуана Джо Цзишу сжег еще раньше, когда переодевался в поношенное тряпье, украденное из крестьянского дома. Завершающим штрихом к его новому образу стала ржавый кувшин у пояса. Наполнены нефильтрованным рисовым вином. Джоу Цзышу не пользовался своим настоящим именем в день ху, пока служил императору и теперь мог не выдумывать псевдоним. Несказанно обрадованный, он отправился в путешествие к рекам и озерам. Джоу было все равно, куда идти. Он слышал множество хвалебных от дивным красотам Дзянаня, поэтому выбор пал именно на эти края. Останавливаясь время от времени, воруя по мелочи у богатых и помогая бедным, включая себя, Джоу пересек Кайфэн, затем Пенлай и спустя три месяца увидел сочные травы и красивые лотосы солнечного юга. Прибыв в город, он первым делом пробрался в погреб лучшей таверны. Там Джо Цзышу угощался сладким османтусовым вином, пока не утонул в хмельном беспамятстве. Опьянение наполнило его ликующей эйфорией, жизнь действительно была хороша. Но через 10 дней, когда из-за пьянства он потерял бдительность и чуть не попался на горячем, Джо Цзышу понял, что даже вкус восхитительного вина со временем надоедает. Поэтому он кинул на пол пару серебряных лянов и ушел. После десятидневного запоя в винном погребе его вид сделался совсем плачевным. Теперь Джоу-Дзишу выглядел не просто хилым и больным, а жалким и умирающим. Изнеможденный в пропахшем вином рванье с воспаленными глазами и спутанными волосами, напоминающими птичье гнездо, истинный попрошайка на пороге голодной смерти. Удручающая наружность объясняла возникшие на следующий день недоразумения. Джол Дзышу сидел на обочине дороги, наслаждаясь солнцем, когда пробегавший мимо пухлый мальчонка внезапно застыл перед ним и попятился. С минуту малыш внимательно изучал человека перед собой. Потом достал из кармана медичок и зажал в кулачке. Ребенок озадаченно повертел головой, несколько раз обошел Джоу кругами и, наконец, сдался. «Эй, дяденька, а где твоя миска для монет?» – спросил он в недоумении. Ребенка поспешно утащили родители. Джоу не знал, плакать ему или смеяться. За минувшие годы большая часть дорогих его сердцу людей ушли один за другим, либо умерли, либо уехали очень далеко. Прислонившись к стене, Джоу дышу вытянул руки и ноги, нежесть под жаркими лучами, и изогнул губу в насмешливой улыбке. Пройдя через многое, он, наконец-то, задумался, чего на самом деле хотел от жизни. В молодости Джоу дышу считал себя весьма одаренным. Любая похвала лишь подстегивала его карабкаться выше. Гениальный ум, сообразительность и дальновидность – выдающиеся навыки боевых искусств. Как будто не посвяти он себя карьере, это стало бы самой большой потерей для человечества. Но теперь Джоу Цзышу задался вопросом, для чего все это было и что он в итоге получил. Он пожертвовал свободой ради преданного служения императору из тени, но жизнь оказалась бумерангом. Все, что Джоу Цзышу когда-либо имел, развеялась в уплату за совершенные поступки. Одинокий человек с пустыми руками. Ему пришлось разработать хитроумный план побега, чтобы спасти хотя бы три года вольной жизни. Он даже искренне поздравлял себя с успехом. А сейчас Джо Дзишу с грустью осознал себя самым глупым человеком в этом глупом мире. Когда в последний раз он грелся на солнышке, ни о чем не думая. Джо Цзишу вдруг показалось ужасно забавным, что прохожие на улице спешили куда-то, словно в погоне за смертью, когда, как он, человек, находящийся одной ногой в могиле, наконец-то перестал торопиться. В этот момент из таверны напротив раздался звонкий, девичий голос. «Господин, вы только посмотрите на этого чудака, если он попрошайка», «Почему у него нет даже разбитой чашки для мелочи? А если он не нищий, почему все утро сидит у дороги без дела и глупо улыбается?» «Может быть, у него с головой не все в порядке? Как вы думаете?» Хотя Джоу Цзишу сохранил лишь половину внутренних сил, его слух оставался превосходным. Он различил каждое слово, несмотря на то, что девушка находилась на другой стороне шумной улицы, и говорила в полголоса. Прежде чем Джоу Дзыш успел посмеяться над собой, до его ушей донеслось спокойное, он просто загорает. Голос говорившего был низким и приятным на слух, а речь размеренной и четкой. Джоу Цзышу не удержался и поднял голову. Со второго этажа таверны, склонившись через перила балкона, на него смотрела хорошенькая девица в фиолетовом наряде. Рядом, одетый в серое, сидел молодой человек поразительной внешности. На холодном лице, словно высеченным талантливым скульптором из белоснежного нефрита, горели угольно-черные глаза, настолько темные, что, казалось, они поглощали свет. Мужчина, безусловно, был красив, но не обычной человеческой, а какой-то потусторонней колдовской красотой. Из взгляды встретились. Человек в сером безэмоционально посмотрел на Джоу Дзышу и вернулся к блюдам на столе. Джоу Дзышу невольно рассмеялся. В бескрайнем океане незнакомцев он умудрился встретить кого-то, кто его понимал. Девушка в фиолетовом продолжала сверлить его большими, яркими глазами. Вскоре она, не сдержав любопытства, сказала что-то своему спутнику – Ловко спрыгнула с лестницы и направилась прямиком к Джоу-Дзышу. «Эй, попрошайка, угостить тебя обедом?» Джоу-Дзышу приоткрыл один глаз, лениво взглянул на нее и вяло покачал головой. «Я бы предпочел, чтобы ты угостила меня вином, добрая девушка!» Незнакомка расхохоталась и, оглянувшись через плечо, крикнула в сторону балкона. «Господин, как вам такое? Попрошайка назвал меня доброй?» «Господин...» Похоже, не слушал ее и даже не поднял взгляда. Казалось, этот человек в сером настолько увлечен содержимом своей тарелки, что хоть небо рухни, он будет беспокоиться лишь о трапезе. Другие попросили бы поесть. Повернувшись к Джоу Джишу, заговорила девица. «Что такого в вине? Из-за чего ты отказываешься от пищи? Разве ты насытишься выпивкой? Вино — лучший повод поболтать с прекрасными девушками». Джоу Дзишу не удержался от шутки, поскольку незнакомка была весьма хороша собой. Девушка удивилась его ответу, а затем согнулась от смеха. Она походила на цветочное дерево, раскачиваемое ветром. Настроение Джоу Дзишу улучшилось. Людская молва не обманула, где она не впрямь был полон очарования. О, пленительная красавица с сияющим ликом! пожалее умирающего седого старика. Нехорошо смеяться над людскими страданиями, молодая дева. Ого, теперь ты весь из себя ученый, опешила его собеседница. Присев на корточки, она молниеносно отвязала пустой кувшин от пояса джоу и побежала обратно в таверну. Не прошло и несколько минут, как незнакомка вернулась с вином, Джоу немедленно потянулся к кувшину, но девушка с ухмылкой спрятала тот за спину. «Хочу кое-что у тебя узнать», — протянула она нараспев. «Если ответишь правильно, я верну кувшин и даже налью еще. Если ошибешься, отравлю вино ядом, который прожжет твой живот, когда ты его выпьешь». Джоу горько улыбнулся. Чудесный цветок таил в себе коварные шипы, «Я выиграл этот кувшин у другого нищего!» — проворчал Джоу Дзышу. «Кто знает, сколько там дохлых вшей! Можешь забрать себе всех, я буду только рад!» Девушка закатила глаза, продолжая улыбаться. «Значит, я зря бегала за вином? Ты хочешь меня разозлить?» «Разозлившись, я ведь и убить могу!» «Этот дьяволенок впустую тратит свою привлекательность. Интересно, откуда она родом?» Призадумался Джоу Дзишу, а вслух согласился. «Что ж, спрашивай, зачем ты побираешься, если у тебя нет чашки для подаяния?» Джоу Дышу уставился на нее в упор и без промедления ответил. «Кто сказал, что я побираюсь? Я просто загораю?» Девушка вздрогнула и неосознанно обернулась к человеку на балконе таверны. Было очевидно, что его спутник также обладает исключительным слухом, Рука мужчины на мгновение замерла, прежде чем он продолжил с поразительной скоростью орудовать палочками для еды, ничуть не изменившись в лице. Девушка недоуменно прищурилась на раскаленный диск в лазурном небе. Не понимаю, что хорошего в том, чтобы жариться на солнцепеке. Джодзишу медленно покачал головой, а затем стремительно вскочил на ноги и одним плавным движением выхватил свой кувшин у бдительность девицы. Та испуганно вскрикнула и возрилась на него в полной растерянности. «Ты еще молода», — начал поучительную речь этот человек, похожий на попрошайку. «У тебя много планов. Естественно, ты стараешься хорошо питаться, чтобы прожить жизнь наилучшим образом. Ну а я? Мои дни сочтены, мне не надо беспокоиться о будущем». «Чем мне еще заниматься, кроме как пить и греть свои старые кости в ожидании смерти?» Он приложился к горлышку, сделал длинный глоток и причмокнул. «Великолепное вино! Большое спасибо тебе, юная дева!» И развернулся, намереваясь уйти. Девица инстинктивно попыталась отобрать кувшин. Она считала, что хорошо владеет боевыми искусствами но не смогла даже прикоснуться к бродяге, который был на расстоянии вытянутой руки. Джоу Дзишу неуловимо растворился в толпе один миг, и след простыл. Девушка хотела за ним погнаться, но услышала голос своего господина. — Асян, допустим, твоё конфу паршивое, но разве ты слепая? Не позорься! Мужчина в сером говорил едва слышно, но каждое слово пронеслось сквозь шумный людской поток, и попала точно в уши его спутницы. Девушка казалась разочарованной, но не посмела ослушаться. Она только поглядела вслед странному попрошайке и вернулась в таверну. Тем временем Джо ушел, куда глаза глядят, прихлебывая вино из кувшина. Дзянань славился водными путями, и улица скоро спустилась к набережной с множеством маленьких мостиков. Там Джоу Цзышу полюбовался на себя в водное зеркало и понял, что ни один постоялый двор не примет такого гостя. Ничуть не расстроившись, он продолжил брести вниз по течению к окраине города. По реке сновали рубацкие лодки, переправляющие пассажиров с одного берега на другой. Стоял теплый погожий день, поэтому все суденышки были заняты отдыхающими горожанами. После долгого блуждания Джол зишу наконец отыскал пришвартованную к берегу свободную лодку с черной бамбуковой крышей. Подойдя ближе, он нашел и хозяина. Старый рыбак дремал, растянувшись на спине и прикрыв лицо соломенной шляпой, из-под которой торчали клочья седых волос. Прочие лодочники были заняты, так что оставалось загадкой, почему этот прохлаждался. Хорошо, что Джоу Дзышу никуда не торопится. Он без слов плюхнулся рядом со стариком и принялся терпеливо ждать, когда тот проснется. Через несколько минут рыбак не выдержал, сорвался ломенную шляпу, сердито фыркнул и злобно возрился на Джоу-Дзышу. Черт побери, не видишь, что я сплю. Джоу Дзышу нисколько не обиделся на брань. Лао Джан, разве вы не хотите заняться делом? «Вот дерьмо!» — снова вырыгался ворочливый дед. «Тебе язык дан, чтобы говорить или чтобы попросту воздух сотрясать? Не мог сразу объяснить, что лодка нужна?» Встав с травы, старик потянулся и пару раз хлопнул себя поляшком, стряхивая пыль. Через мгновение он заметил, что пассажир еще не двинулся с места и снова взорвался от гнева. «Твоя задница к земле приросла, что ли?» Джо дышу моргнул, внезапно поняв, почему эта лодка... Простаивал. Без возражений, поднявшись на ноги, он последовал за стариком, который продолжал чертыхаться себе под нос. Капитан, у вас найдется еда? Я не против даже остатков? без стыда и брезгливости спросил Джоу Дзышу, когда в цветистых ругательствах образовался перерыв. Ты проклятый воплотившийся голодный призрак, да? Рыбак захлебнул с оскорблениями но все же выудил из кармана надкушенную лепешку и бросил ее Джо Цзишу. Последний усмехнулся, беззаботно набил рот и запрыгнул в лодку. Старик взялся за весла, взглянул на нанимателя краем глаза и, прежде чем отчалить, в последний раз от души высказался. «Черт побери!»